Глава двенадцатая «Сразимся!» – твердо произнесла Кайна, даже не спрашивая у меня, а хочу ли я этого. «А если я откажусь?» – наконец-то вырвав руку из ее цепких лапок, спросил я. «Да еще и обстановка, при которой мы остались наедине друг с другом. Не нравится мне это!» «Ты же тренируешься, так почему бы не потренироваться со мной?» – спросила девушка, проведя рукой по себе, начиная от груди и переходя к талии. «Ты не подумай, я умею сражаться». Похоже, этот аргумент должен был меня окончательно убедить поучаствовать в спарринге. Впрочем, от чего я, собственно говоря, теряю? Наставники сказали мне идти тренироваться три часа, и еще как минимум полчаса у меня было до отмеренного срока. После я буду совершенно свободен. Так почему бы не провести остаток времени с таким противником? Тем более в руках девушки не было ее посоха, а значит, мне будет все же полегче. Хорошо, вздохнул я. Все равно чувствую, что ты от меня не отстанешь, пока я не соглашусь. «Разумеется!» – важно кивнула Кайна. «После того, что я увидела, я хочу попробовать это с тобой». Очень уж двусмысленно произнесла это особо, и если бы я не понимал, что она говорит именно о спарринге, то можно было подумать, что мы ведем разговор о совершенно другом. «Вот ведь дуреха!» «Ты же рукопашник, как я поняла», – продолжила между тем девушка. «Да», – подтвердил я. «В таком случае я возьму свое оружие. Подожди немного», – попросила она и устремилась к стойке с оружием, подбирая подходящее под ее руку. «Кажется, я только что думал, что мне будет полегче. Похоже, я сильно ошибся в своих предположениях». Тут надо учитывать, что помимо того, что в отеле были залы единоборств и было оборудование для отработки ударов, Здесь же находились стойки с деревянным оружием, с которым также можно было отрабатывать техники. Понятно, что деревянное оружие – это не то же самое, что настоящее, и уж точно не то, что делали исключительно под тебя, да и различных экзотических образцов здесь точно не найдешь. Но и того, что было вполне хватало, чтобы охватить большинство потребностей клиентов. Похоже, мастера не просто так выбрали это место. И, конечно же, тут нашлись деревянные посохи, один из которых Кайна и выбрала для себя. «Не совсем то, конечно», – недовольно проворчала она, раскручивая посох в руках, – «но для спарринга сойдет». «А тебе не кажется, что выходить против безоружного человека с такой большой палкой – это нечестно?» – спросил я. «А когда бои бывают честными», – хмыкнула она, – «тем более ты, судя по тому, что я видела в рукопашной, будешь получше меня так, что я просто уравниваю шансы. Или боишься, что тебя побьет девчонка?» Насмешливо посмотрела она на меня, явно нацелившись подначить меня. Вот только она не знала, что я прекрасно был знаком с ее манерой боя, и насколько умело она умеет управлять посохом. И что мне просто снова не хочется попадать под ее удары, пусть девушка была едва ли старше меня, но с оружием в руках она была грозным противником даже интересно, кто ее обучал подобному. я уже сталкивался с кайной в бою, пусть она этого и не знала, поэтому когда она бросилась ко мне, выставив оружие на манер копья, я примерно представлял, что последует дальше, как и в прошлый раз Тычок посохом перерос в широкий замах, который я пропустил над собой, выгнавшись дугой. Тут же я оттолкнулся руками и ударил ногами в противоход, когда сама девушка, используя посох как точку опоры, пыталась нанести мне удар своими ногами. Таким образом, мы столкнулись на середине размаха, и я за счет большего веса попросту пересилил ее, заставив мою противницу отступить. Подобное ошеломило девушку, и она стала действовать более осторожно. Она не знала моих способностей и теперь была вынуждена внимательно присматриваться ко мне. Ну а мне частично ее манера боя была знакома, так что на часть уловок я точно не попадусь, уже понимая, какие связки могут последовать из той или иной позиции». Понятное дело, чем дольше ты занимаешься боевыми искусствами, тем разнообразнее становится твой рисунок боя, но в данном случае преимущество было на моей стороне. Еще несколько пробных ударов посохом на разных уровнях, от которых я легко уклонился, и Кайна с азартной улыбкой бросилась на меня. Посохом она резко и быстро ударила мне в голову, вынуждая уклоняться от довольно прямолинейной атаки, а сама девушка, пользуясь полученной скоростью, заскользила снизу с явным намерением свалить меня на пол. Прыжок и закручивание вокруг себя позволили избежать атаки с двух уровней, а сама девушка оказалась чуть развернута ко мне и не могла быстро среагировать на контратаку с моей стороны. От удара кулака она уклонилась, а вот мое колено приняло на древко посоха. Хорошо еще, что я успел разгадать ее маневр, и сам удар наносил не со всей силы. Я перехватил посох руками, не давая ей сдвинуть его на себя, и мы оказались очень близко друг к другу. Удивительно, синие глаза с вызовом смотрели на меня, а на губах девушки застыла предвкушающая улыбка. «Все же было что-то такое в девушках, занимающихся боевыми искусствами, что-то хищное, и стоит признаться самому себе, что подобное сильно влекло меня. Может, поэтому я и обратил в первую очередь внимание на Эйка, которая пусть и старалась казаться самой обычной школьницей, но суть ты не скроешь». Что-то подобное было и в моей маме, и порой, пусть и в меньшей степени, проскальзывало в моей сестре. Все же родная кровь. Самое странное, что порой весьма смутно подобное я чувствовал и от папы, особенно когда в его руках появлялось оружие. Демонстрировал он это очень редко и на краткие мгновения, но проведя столько времени с мастерами, которые так и полыхали этой звериной натурой, Я больше не сомневался. Мой папа точно был знаком с боевыми искусствами, а не просто занимался в тренажерном зале, как пытался это показать. Почему подобное он скрывал от меня и сестры, мне было неизвестно. Да и мама, похоже, не собиралась настаивать на разоблачении. Все же большую часть времени папа был довольно неуклюжим человеком и больше походил на косолапого мишку – «Правда, Мишка забавный, только когда на него смотришь в отдалении и ничем его не тревожишь. Разъяренный же зверь очень опасен, и остановить медведя сложно». Вот такие мысли проскользнули у меня в эти краткие мгновения противостояния. А потом Кайна подпрыгнула и в одно мгновение оказалась наверху, чтобы, продолжая движение, ударить меня в спину». Проделано это было очень быстро, но я уже не был тем человеком, который столкнулся с ней тогда в ночном городе. Я отпустил посох, и пусть девушка уже набрала скорость, но точку опоры она потеряла, а сам удар ног я принял на скрещенные руки. Впрочем, сама Кайна просто оттолкнулась от них, взмыв в воздух, да и я придал ей дополнительный импульс, чтобы разорвать дистанцию. Это был спарринг, а не бой, где главное – вывести противника как можно быстрее из строя, так что я не хотел так быстро заканчивать наш бой, ведь с каждым спаррингом я чему-нибудь учусь, становлюсь сильнее, поэтому и здесь я постарался не упускать возможности. Девушка смотрит на меня все с большим предвкушением, и хотелось бы, конечно, сказать, что я привлек ее как парень, но нет. Кайна, как и многие, кто занимается боевыми искусствами, имеет определенный сдвиг в сторону поиска силы, и сейчас я ее интересую в первую очередь как человек, который может научить саму девушку чему-то новому, или же найти свои слабые места, чтобы они перестали быть таковыми. Впрочем, не могу сказать, что и я не испытывал сейчас чего-то похожего». «Мы замерли на расстоянии нескольких метров друг от друга. Кайна отвела свой посох назад и согнула ноги, чуть наклонив корпус вперед. Я же принял боевую стойку, выведя перед собой расслабленные руки, готовый в любой момент не только нанести удар, но и отвести ее атаку». Секунда замершего состояния и девушка, будто камень из прощи, срывается ко мне. Кайна стремительно раскручивает свой посох, умудряясь за такой короткий отрезок пути превратить его в пропеллер, под который не хочешь соваться. Вот и я не стал. Вместо того, чтобы броситься ей навстречу, я стал отступать, но старался сохранять одну и ту же дистанцию между нами. В какой-то момент. Кайна, перехватив посох в воздухе, попыталась нанести вертикальный удар сверху вниз. Для меня ее атака неожиданно замедлилась, будто течение времени подстроилась под мое восприятие. Я четко видел, как девушка прекращает раскручивать посох, как она перехватывает руки для того, чтобы изменить направление его движения и воспользоваться полученным ускорением. Стоит признать, что Кайна действительно это делала быстро, но в данный момент я читал ее действия как открытую книгу и чувствовал, что могу легко справиться с этой атакой. Посох словно пытается раскалить сам воздух, настолько быстро он стремится к земле. Даже казалось, что длинная деревянная палка изогнулась змеей, не успевая завершить атаку. Принимать подобный удар на блок, конечно, можно было, но боюсь, что в данном случае это было бы слишком неосмотрительно. Пусть Кайна не могла похвастаться могучей фигурой, но вот ее удары посохом я уже успел испытать на себе, и в этом было мало приятного. Девушка действительно умела наносить удары с максимальной эффективностью, и это было больно» сейчас же я решил в полной мере воспользоваться этим замедлением и буквально в последний момент когда она просто не успеет ничего сделать я сделал шаг в сторону посох проносится буквально в паре сантиметров от моей руки вместо того чтобы попасть по мне посох со всего размаху сталкивается с деревянным полом и оставляет вместе касания глубокую трещину попросту расколов доски но за мгновение до этого я делаю шаг вперед и мой кулак попадает чуть ниже груди кайны в результате чего ее немного подбрасывает над полом и все же девушка несмотря на это не растерялась и выпустив посох из рук схватилась за мою руку а потом и вовсе каким то способом перевернулась и зажала ее в ногах, переводя на болевой прием, но еще до того, как она успела это провернуть в полной мере, я рухнул вместе с ней на пол, да еще и так, что Кайна болезненно вскрикнула, приложившись спиной от доски. Как бы она не хотела удержать меня в этой позиции, но на пару мгновений ее хватка ослабла, и я выдернул руку из опасного захвата из лежачего положения и я попытался достать ее кулаком другой руки, но девушка извернулась и удар прошел очень близко рядом с ней, но все же не попал в Кайну. Тут я был и сам виноват, что подобная атака не прошла. Я видел, что девушка слегка не успевает полностью уйти из-под удара, а тут так не кстати еще вспомнилось, что я только недавно сделал с Макиварой и мой кулак слегка замедлился. Чего хватило Кайне? Девушка скосила глаза на пол, куда я попал, и, судя по изменившемуся взгляду, она правильно расценила количество трещин, разошедшихся во все стороны от моего кулака. Ее посох, конечно, нанес больше повреждений, но в удар она вложилась куда больше, а я действовал из не самого удобного положения. Мгновение оценки ситуации, и Кайна начинает двигаться, а я откатываюсь в сторону, чтобы не попасть под ее удары ногами. Уж чем-чем, но помимо посоха девушка очень хорошо работает ногами. Мы практически одновременно вскочили на ноги, но так получилось, что я оказался рядом с ее посохом, что было очень даже хорошо, так как отдавать его я не был намерен». «Эти движения», – вдруг заговорила Кайна внимательно, смотря на меня, – «этот стиль боя. Я думала, что мне показалось, но мы уже встречались. Да, Адриан?»